«Дракон. Я был в числе тех, кто первым встречал дознавателя из столицы. Наведя справки о его персоне, я был немного разочарован. Понятно, что никого путного на это дело не пришлют, потому как раскрыть его с помпой не получится. Все останется в стенах Кломхольма и не выйдет за его ворота. Но в тайной полиции есть и гораздо более способные люди» чем любитель выслуживаться перед начальством Ламберт Дазрамак. Волкодлак из побочной ветви не самого громкого дома. Но это, на мой взгляд, играет в его пользу. Да что скрывать, я и сам такой. Однако драконье чутье никогда меня не подводило. Волк, присланный расследовать лишение дара, был существом скользким, угодливым. «И невероятно хитрым!» «А вы тот самый дракон!» Всплескнув короткими руками, обратился он ко мне. Келесия снова собрала нашу честную компанию у себя в кабинете, чтобы представить официальное лицо. Вернее, дать ему ознакомиться с нами лично. «Тот самый!» — ответил я. «Если этот щеголевато одетый волк...» С выбитым левым клыком ожидал, что я оскорблюсь подобной реакцией, то был разочарован, но виду не подал. — С вами мы еще отдельно побеседуем, Гранд Гумант. Он подмигнул мне голубым глазом, после чего, похихикивая и потирая руки, затянутые в перчатки бежевого цвета, отправился знакомиться с Нардиком Стенсоном. А сколько в вас древней крови? — спросил дознаватель второго проректора в лоб. — Я всегда честен со всеми подозреваемыми. — Ах, да! Я же сразу попал в их число! — холодно заметил Стэнсон, изогнув губы презрительной улыбки. Хорошо, что позволяете сидеть в своем присутствии. — Помилуйте, я не тиран и не член Совета, чтобы все отдавали мне честь. — развел руками дознаватель и переключил внимание на соседа Стэнсона. — А в вас, Гранд Симур, Хотя, конечно, кровь магов смывает любые пятна с биографии. Оба проректора заметно напряглись. Первые дознаватели, присланные несколько месяцев назад, покрутились в Кломхольме с неделю и, заявив, что в деле явно прослеживается след древних, укатили обратно прижимая надушенные платки к выбельным носам. «Не больше восьмой части», — обезоруживающе улыбнулся Сеймур, продолжая играть роль всеобщего любимца и беззаботного дамского угодника. «Это написано в моей метрике». «Мы очень ждали вас, Гранд Дазромак», — мягко произнесла Килисия, подойдя ближе к Волкодлаку. Сейчас в облике ректора ничто не напоминало о той хищной Гарпии, с которой я имел честь познакомиться при первой личной встрече. Килисия улыбалась, потупив взор, как первокурсница на приветственном балу, и кружила вокруг дознавателя, заходя то слева, то справа, не давая возможности жертве поймать ее взглядом. Это случаи просто вопиющие для Клом Хольма. Такого раньше не бывало. «Верно!» — отозвалась Персилия, скромно сидящая на стуле, положив руки на колени. Каждый в этой комнате играл роль, и партия безвредной старушки, которую держат на должности декана из жалости и уважения к прежним заслугам, досталась Персилии. «Сколько живу!» «А такого безобразия не припомню!» «А живу я долго, грандаз ромак «Скольких руководителей Кломхольма перевидала!» Всех и не упомнить, вот и самой довелось, так сказать, стать во главе. Килисия заметно напряглась. Полагаю, ей очень хотелось ответить Персилии чем-то колким, в духе, что ж не удержалась. Но выходить за рамки реплик обольстительницы, желающей сохранить кресло ректора, не хотелось. Уверен, Килисией было плевать на ламий. Одно меньше, да даже если и тремя-четырьмя придется пожертвовать. Не страшно. Вон их сколько? Тридцать в каждом выпуске. И большинство так и не находят себе места в светском обществе. А значит, пополняют ряды жрицки беллы. У забытых богини подземных гротов. А вы что скажете, Гранда Тулия? Воспользовавшись паузой, Тазромак подошел к целительнице Саламандрии скромно стоявшую у книжного шкафа. Я все для вас записала в журнале лекарских дел. Каждую мелочь, касаемо состояния обнаруженных ламий. Гранд Гуманд может рассказать про них гораздо больше меня. Голос Саламандры лился сладким киселем. Она никуда не торопилась, будто ей не было дела до погибших. Травницей двигал только научный интерес. Таким же тоном она могла говорить о сожженных заклятием лягушках. Впрочем, и злобы в ее тоне тоже не было. Воистину, это тот случай, когда равнодушие звучит гораздо неприятнее, чем самая лютая злоба. «Простите, Гранд Дозрамак, думаю, вы должны это знать». Внезапно прошелестел голос второго проректора. Нардик Стэнсон смотрел на свои сложенные на коленях руки с идеальным маникюром и всем видом выражал сомнения в собственных словах. Однако, присмотревшись по осторожному взгляду, я понял, что он готов кинуть кость собаке, то есть волку, чтобы пустить его по ложному следу. Возможно, ради шутки или из желания посмотреть, как этот некрасивый, одетый по последней моде в серый костюм, который, тем не менее, сидел на нем мешковато, волкодлак, заглотит наживку и станет делать то, над чем можно будет поиронизировать за чашкой вечернего чая. «Считаешь себя самым умным, господин дознаватель? Так получай по шапке. Сам не рад будешь, что приехал». При этом Нардик Стенсон делал все с таким изящным желанием помочь следствию, что только те, кто знал его ближе, могли заподозрить в словах издевку. Не сильно ошибусь, если сделаю вывод, что новый дознаватель ни у кого не вызвал теплых чувств. Ничего он не собирается тут расследовать, только пошастает по округе, да с умным видом заключит. Чую след древних, и отбудет столицу за повышением по службе. «Я внимательно слушаю!» Голос Волкодлака снова приобрел драматические нотки, будто дознаватель не умел говорить о простых вещах без пафоса. Но то, как быстро он повернулся к Стэнсону, заставило меня насторожиться. Такие точно вывеленные движения выдавали в нем личность весьма решительную и хорошо натасканную брать след». «Впрочем, будет хорошо, если я ошибся, и дознаватель действительно найдет виновных», — подумал я, но стоило услышать, о чем говорит второй проректор, как мне захотелось подойти и стукнуть мерзавца, прячущего в глубине серых глаз усмешку триумфатора.